— Точно, были. — И как же, Иван у меня комнату наверху снимает, и Варвара туда к нему иногда приходила. — Иногда, — говоришь, — задумалась Анна. — Ты думаешь, он специально для встреч с Варварой комнату снимал? — Не совсем. Разные люди к нему приходили, — тихо ответил Крюк. — Какие? — Так ведь не уследишь. — Разные. — Разные. Народу у нас полно, а в ярмарочные дни так и еще больше. А в святые дни и паломников не счесть, сразу и не вспомню. Протянул хозяин во двора. Вроде корабейники какие-то были, купцы иногда не наши. Все больше новгородские, а пару раз иноземцев видел. Только давно это было. А когда Варвара стала приходить? Гаврила прилежно задумался и ответил. По весне. Аккурат сразу после Пасхи наведалась. А в конце лета так вообще зачастила. Она тут с сестрицей еще своей встречалась. А Марфа-то хоронится с августа. А жена моя, Матрена, упрямая баба, в голову в себе втемяшила, что к смерти калашника этого Марфа непричастная. Мол, злые люди оговорили. Я уж ее всяко увещевал. Так нет, упрямая баба что себе в голову вбила, и колом не выбьешь. Пожаловался он. Марфа ведь нашего сына единственного, Алешу, от верной смерти спасла. Он в горячке лежал, а потом и вовсе задыхаться начал. Синим стал. Одна дорога на тот свет. Если бы не Марфа. Эх, знатная знахарка была, если бы бес не попутал. Значит, ваша жена знает, где скрывается Бусыгина? — обрадовалась Анна. Тот испуганно взглянул на боярыню и застыл в нерешительности. — Не бойся, я вашу знахарку никакому суду выдавать не собираюсь, — успокоила она Гаврилу. — Говори, говори, — подбодрила Гаврилу Василиса. — Нам Марфа нужна, чтобы о Варваре поговорить, да о Варвариной смерти побольше узнать. — Сам-то я не знаю, где она скрывается. — протянул он. — Вот что, — приняла решение Анна, — ты Марфи передай, что мы хотим с ней увидеться, и пусть она сама решит, назначать ей с нами встречу или нет. Как тебе, подойдет? Мужчина с облегчением выдохнул. — Так оно проще будет. — Теперь вернемся к Мельникову, — продолжила Анна. — Давно он у тебя комнату эту снимает? — Да, давно точно и не припомню, — после недолгого раздумья ответил хозяин постоялого двора. — А Варвара, получается, появилась только этой весной? — Точно. Получается, что он эту комнату не только для Варвары снимал. — Ну, получается, что так, — подтвердил Гаврила. — Тогда зачем она ему понадобилась? Другие женщины сюда приходили? не видел. Развел руками Гаврила. Да только разве за всеми уследишь? Варвара она видной женщиной была, издалека увидишь. А другие могли и мышью прошмыгнуть. Хотя только сейчас вспомнил, что Варвара при Матрёне Марфе хвасталась, что, мол, Мельникову от неё никуда не деться, мол, он у неё в кулаке. С этими словами Гаврила положил монету в кулак, зажал и разжал, Ещё раз зажал и разжал. Вот так и показала. Видать, сильно к ней прикипел подьячий. Вот как оно бывает. А вроде не молодая женщина, да и не красавица. А кому как нравится, — покачал он головой. — Точно говоришь, Гаврила. Это так бывает. Влюбился, как мышь в короб ввалился. Что-то во всей этой истории не клеится. Остановила размышления на тему «Любовь зла» Анна. Мельников холостой, Варвара незамужняя. Зачем ему комнату еще где-то снимать, чтобы пригласить свою любовницу? — А может, дела подальше от Лыковского носа проворачивал? — подала идею Василиса. — Может быть, — задумчиво произнесла Анна и вспомнила слова Артемия. Много секретов знала. И один из этих секретов явно принадлежал подьячему Ивану Мельникову, иначе не оказался бы он в варваренной власти. Взяв с Гаврилы обещание связать ее с Марфой Бусыгиной и щедро расплатившись за сытный обед, Анна с Василисой направились домой. Разговор с Крюком укрепил Анну в уверенности, что управляющий явно был в чем-то замешан. По дороге прокручивала в голове все услышанное. Какой мельниковский секрет был известен Варваре? Дело, скорее всего, было первостепенной важности, если Мельников оказался в полной варвариной власти, только насколько она могла доверять полученным сведениям. Анна прекрасно отдавала себе отчет в том, что ей было достаточно объявить Мельникова виновным, И передать подьячего в руки кремлевских палачей, а те свое дело знали и языки развязывали в миг. Но боярыня была уверена, что под пыткой большинство обыкновенных людей были готовы признаться в чем угодно, и такая короткая дорога к истине ее не устраивала. На этот раз к разговору с Мельниковым подготовилась основательно. С утра отправилась в приказную избу и запросила все разрядные книги. С помощью двух молчаливых дьяков нашла все имеющиеся сведения о Иване Мельникове. На первый взгляд с ним все было чисто. Родился под Смоленском, родители умерли рано. Осиротевшего мальчика взяли к себе монахи ближнего монастыря, В монастыре отрок выучился наукам и поступил на службу сначала к Смоленскому воеводе, потом перебрался в Москву. Тут способности молодого Ивана оценили по достоинству и сделали писарем. Что для человека без роду, без племени, было настоящей и неслыханной удачей, следом стал подьячим. Мельникове отзывались с уважением и с какой-то скрытой завистью, Делами он ворочал немалыми, но тут удивительно. Личным обогащением не занимался, жил скромно, жены детей не имел. Словно всю свою жизнь поставил на процветание любимого учреждения. Такая самоотреченность была похвальной. Подумала и почувствовала в собственных мыслях некоторую иронию. Досадливо поморщилась Неужели близость ко всем этим подковерным интригам извратила ее настолько, что чистые помыслы и чувства других кажутся ей исключительно подозрительными? Увидели бы ее Каталина и Паоло, не узнали бы. Но, как ни старалась уверить себя в лучшем, думала о худшем. Потом сама же себя и успокоила, если Мельникову нечего скрывать, то ничего она и не найдет. И, в конце концов, неприязнь, которую она испытывала к верному помощнику Лыкова, может быть объяснена ее личными мыслями и чувствами. Однако проверить следовало. Только с какой стороны копать? В раздумьях она не заметила, как ноги сами принесли к приказной избе. На этот раз Мельникова искать не пришлось. Он попался ей навстречу. — Здравствуйте, боярыня Анна. — Чем вновь вам обязан? — поклонился вежливо подьячий. — Я хотела вас побольше про песцов ваших порасспросить и про Варвару Ключницу. — Расспрашивайте, я человек подневольный, что знаю, то скажу.